Глава 30. Медовый месяц. Следующий день воскресенья. После самостоятельной вылазки на маяк Катя заставила себя всё же заняться домашними делами. Она убралась, загрузила бельё в стиральную машину, после стирки развесила его на сушке и решила съездить на машине в супермаркет, купить продуктов на неделю. И тут раздался телефонный звонок на мобильный. Катя, это Андрей. Андрей Аркадьевич? День добрый. «Ого, он самый, Андрей Аркадьевич». Страшилин на том конце хмыкнул. «Как успехи?» «Да всё нормально, спасибо». «В смысле вашей вчерашней поездки в район?» «А вам уже доложили?» — удивилась Катя. «Быстро у вас оповещение работает. Не хотите результатами поделиться?» «Конечно, хочу. Я там кое-что узнала интересное. Правда, это к нашему делу не относится, но всё равно. Завтра утром доложу вам». «Сегодня» сказал Страшилин мягко. Однако настойчиво. «Завтра — это завтра, а я хочу узнать сегодня. У меня тоже новости, и это не по телефону». «Но как тогда?» «А давайте встретимся. Вы чем-то заняты сегодня?» «Нет, я дома. Так, домашние дела разные. На обед мне к вам нет смысла напрашиваться». «Ой, Андрей Аркадьевич, я...» «Тогда можно вас ещё раз пригласить пообедать со мной?» «Андрей Аркадьевич, я...» обещая, что всё будет в ажуре. Выбирайте сами какое-нибудь ваше любимое кафе. Лёгкое меню, музыка, молодёжь. Я давно в такие места не ходил. Ну хорошо, я согласна. Через час буду на машине у вашего дома, сказал Страшилин. Катя чуть не уронила мобильный. Вот это да. Какой он всё же настырный, поэтому и расследование умеет строить. Потому что всех вот так берёт за горло мёртвой хваткой. Штурм и натиск. «Нет», — подумала Катя с лёгкой грустью. «Что бы там он ни делал, он всё равно мне не нравится. Не в моём вкусе он. Интересно, что ему так одиноко в воскресенье? Если он алкоголик, пил бы себе тихо дома. Или действительно его, как и меня, гложет любопытство, и он жаждет узнать как можно скорее, что же я раскопала на маяке? А что я раскопала вчера? Да ничего. Старую криминальную историю без конца и начала, похожую на городской миф. О каких-то расхитителях-цеховиках, контрабанде золота и мёртвом майоре ОБХСС Надежде Крыловой, скончавшейся от инфаркта. Если бы это было убийство, то... Интересно, а можно узнать обо всём этом старом деле подробнее? Возникает вопрос, а зачем? Какое отношение это может иметь к убийству старика Уфинцева? Размышляя обо всём этом, Катя собиралась на встречу со Страшилиным, критически разглядывая себя в зеркало, выбирая в шкафу то, что она наденет. Всё же это не совсем рабочая встреча. Воскресенье же выходной. Но получилось так, что всё равно она напялила любимые узкие джинсы, чёрный топ, взяла тренчкот, надела чёрные ботильоны на высоченной шпильке, причесалась, подкрасила губы и... Выглянула в окно. Машина Страшилина. Вон она. У дома на Фрунзенской набережной. Страшилин вышел, посмотрел на её дом, на окна. Катя отпрянула сразу вглубь комнаты. Вишь ты, сцена как в Тритополе на Плющихе. Надо выходить». Она закрыла квартиру и спустилась на лифте. Страшилин тоже был в джинсах и в замшевой куртке. На его полной квадратной фигуре всё это смотрелось плохо. Ему гораздо больше шёл деловой костюм. «Привет, коллега», — сказал он и улыбнулся Катя. «Поедем в японское кафе», — предложила Катя. «Раз уж вы ничего не имеете против здоровой лёгкой пищи». Страшилин сел за руль, она рядом. «Ну и что вы узнали вчера там?» — спросил он. И пока ехали до японского кафе любимого места Катя и всех её подруг, она всё-всё ему рассказала о своей спонтанной поездке на маяк. «Любопытно», — заметил он. «Весьма. И что это нам даёт?» «Пока не знаю. Может, ничего». Катя и правда не знала. «Я вот всё думал» чего это вас мне прислали помощь оказывать? А теперь вижу, не зря». Катя посмотрела на него, он широко улыбался ей. «Стихийные идеи и спонтанные поступки. Это я всегда ценю и даже очень», — продолжил Страшилин. «В логику поиска они порой вписываются туго, но иногда дают поразительные результаты. Но чаще ничего не дают. Но всё равно время на них уходит». «А можно более подробно выяснить, что тогда случилось там, в Каблуково, на фабрике, где делали эти штампы и печати, и чем конкретно занималась эта майор из БХСС Надежда Крылова?» — спросила Катя. «Постараюсь выяснить», — ответил Страшилин. «Ветеранов из министерства надо пораспрашивать, Что это было за дело такое, о цеховиках и золоте? Хотя, скажите честно, зачем вы поехали искать часовню?» «Я прочла данные о сестре Пенни, этой бывшей спортсменке Ангелине Ягодиной. Вы ведь тоже с ними ознакомились?» Страшилин кивнул. Он слушал Катю задумчиво, продолжая ловко лавировать в потоке машин на Садовом кольце. «Она же совершила убийство и ушла в монастырь. И я вспомнила, как мы с вами встретились с ней там, у часовни ИМ. Вы вот её расспрашивали, вопросы задавали про Уфимцева а я больше разглядывала то странное место. «В общем, не знаю», — Катя покачала головой. «Мне захотелось там побывать снова. Вчера там было пусто, никого, дверь на замке». «Это ваша кафешка?» — спросил Страшилин, указывая на вывеску на углу. Катя кивнула. «Да, мы приехали». В японском кафе Страшилин с трудом втиснулся за маленький столик и от палочек сразу отказался, попросил принести обычные столовые приборы. Катя еле уговорила его попробовать роллы. Из всего лёгкого меню он выбрал для себя говядину с рисом. И взял снова пинту пива. Катя обрадовалась тому, что пиво японское, лёгкое, таким особо не упьёшься. Она заказала себе салат из водорослей. Страшилин смотрел, как она их ест. «Вы как мой попугай, Катя», — сказал он. «То тоже себе нет-нет, да и найдёт что-нибудь такое. Тут на днях пакет с мукой расклевал». Катя отложила палочки. «А какие у вас новости, Андрей Аркадьевич?» — спросила она. Вслед за информацией о боксёрше Ангелиной Ягодиной пришла информация из базы данных по их младшенькой. «О сестре Инне?» «О ней самой. Настоящее имя — Наталья Зотова. Это она по мужу Зотова. А в девичестве — Верейская, из семьи священнослужителей. Отец был священником прихода в Орехово-Зуеве» погиб в автокатастрофе. Многодетная семья осталась без кормильца, и девушку рано выдали замуж за парня, окончившего семинарию, который готовился рукоположиться в священнике. Некий Кирилл Узотов. Они прожили вдвоём в браке недолго. Во время медового месяца Кирилл Узотов покончил с собой, наглотался таблеток снотворного. Было возбуждено уголовное дело, шли экспертизы. Потом дело прекратили за вердиктом суицид. А юная вдова Наталья, как теперь мы видим, ушла в монастырь под именем сестры Инны. Катя откинулась на спинку стула. Новость поразила её. Во время медового месяца будущий священник покончил с собой. «Обе наши фигурантки имели в прошлом отношение к насильственным смертям», продолжил Страшилин. «Знаете, когда мы в монастырь приехали, я спросил себя». Что заставляет молодых женщин, современных, запираться там в четырёх стенах, отрекаться от привычного образа жизни? «Иногда это потребность», — ответила Катя. «Насущная духовная потребность. А причины разные. У наших послушниц душевная травма. Возможно. Интересно, что вы узнаете о третьей из них, о сестре Римме?» «Наводим справки пока. Там всё непросто. В епархии задают вопросы». Прокуратуре тоже задают вопросы. Предупреждают. Действуйте осторожно. В дела церкви не вмешивайтесь. Я уж и так осторожничаю. Но у нас дело об убийстве. «Всё как-то усложняется», заметила Катя. «И не говорите». Страшилин залпом выпил половину бокала пива. Потом ещё. И заказал себе новую порцию. Зрачки его глаз потемнели, он смотрел на Катю через столик. И она. Вот странность. Чувствовала, что теряется под его взглядом. «И не говорите», — повторил Страшилин. «Про майора АБХСС Надежду Крылову я постараюсь узнать. Это я вам обещаю». «Спасибо, но...» «Чтобы не пропала зря та ваша вчерашняя поездка. Но давайте договоримся, а?» «О чём?» «Вы туда не станете больше ездить одна. Только со мной. Но...» «Там может быть опасно», — сказал Страшилин. «Где? На маяке?» «Ого, угу, там», — Страшилин кивнул. «Я не бог весть, какой супермен, но защитить себя и вас сумею». «Я в этом не сомневаюсь, Андрей Аркадьевич». Он медленно допил второй бокал пива. «А тут ничего, вкусно. Только мясо у них подгорело. А водоросли ваши? Я есть не стану, хоть зарежьте».